Глава 9. Отвалите камень. Капля разбилася о лицо Дафны, наоткрыла глаза и закончила: "Бур". Кале и старуха стояли на дне и вглядывались. Моргая от яркого света, Дафна чувствовала, как старуха осторожно выпутывает что-то у неё из волос. Но происходило и что-то ещё. Воспоминания выливались из неё потоком: лик смерти, огромные столпы, на которых покоится мир, белые камни, что то носилось в прошлое стремительно, как серебряные рыбки, и тускнело на лету. Давно посмотрела на циновку рядом с собой. Мау лежал неподвижный и похрапывал. Ничего особенного не произошло, подумала она. Голова немного кружилась. Он уже совсем замёрз, его принесли сюда, чтобы он хоть немного согрелся. И потом случилось что-то. Черты они еще оставались в памяти, но заполнить их Давна уже не могла. Разве что там были серебряные рыбки, подумала она вслух. Миссис Бурбур, -Бур, кажется, страшно удивилась. Она что-то сказала Кали, которая закивала и заулыбалась. Она говорит, что ты действительно женщина, обладающая силой. Перевел Акали. Ты вытащила его из темного сна, да? Я не помню. Но там были рыбы. Когда Кале ушла, дырка в памяти Дафны всё ещё не затянулась, и в ней по-прежнему плавали рыбы. Случилось что-то большое, важное, и Дафна была там, а теперь ничего не может вспомнить, кроме рыб. Миссис Бурбурск скручилась у себя в углу и вроде бы уснула. Дафна была уверена, что старуха не спит. Наверняка подглядывает сквозь щелочки почти опущенных век и подслушивает изо всей силы, только что ушами не хлопает. Все женщины слишком сильно интересовались ею и Мау, точно как горничные у них дома, лишь бы посплетничать. Очень глупо и ни к чему совершенно ни к чему. Мау лежал на ценовке и казался очень маленьким. Он уже не дергался, а лежал скорчившийся, сжавшийся в комок. Теперь Давну пугала его неподвижность. Реминтруда сказал голос в воздухе. Да, ответила она и добавила: ты, это я, правда? Во сне он по-прежнему видит темные воды. Коснись его, обними его, согрей его, дай ему знать, что он не один. Голос был похоже ее собственной, и она покраснела. Она чувствовала, как розовый жар поднимается по шее вверх. Это будет непристойно, прошепела она, не подумав, и тут же чуть не прикусила себе язык. Это не я, это какая-то дура, внучка какой-то вздорной старухи. Тогда кто же ты? спросил голос из воздуха Создание, которое умеет чувствовать, но не умеет касаться, здесь, в этом месте. Мау одинок. Он думает, что у него нет души, потому строит себе душу. Помоги ему, спаси его. Скажи ему, что глупые старики заблуждаются. Глупые ста Начала Дафна и память тут же подсунула нужное. Дедушки? Да. Помоги ему отвалить камень. Он дитя женщины, и он плачет. Кто ты? просила она в воздух. Кто ты? Донеслось словно эхом, и голос умолк, не оставив даже отчета ни в тишине. Мне надо об этом подумать, решила она, а может быть и нет. Не сейчас, не здесь, потому что, может быть, слишком много думать иногда вредно. Потому что, как бы ты ни старалась быть доброй, у тебя за плечом всегда будет стоять Эрмин Труда. В любом случае здесь есть миссис Бурбур, -бур. она сойдет за дуэнью. Я даже гораздо лучше, чем бедный капитан Робертс, хотя бы потому, что она вовсе не мертва. Дафна встала на колени у циновки Мао. Голос оказался прав. По лицу мальчика текли слезы, несмотря на то, что он вроде бы крепко спал. Дафна осушила слезы губами и показала, что это будет правильно, а потом попыталась подсунуть под него руку, но это оказалось очень трудно, и рука скоро затекла, и её всё равно пришлось вытащить обратно. Долой романчиков, решила Дафна. Она подтащила свою циновку к циновке Мао и легла. Теперь ей стало проще обнять его одной рукой, но из-за этого пришлось лежать в ужасно неудобной позе, подложив под голову другую руку. Через некоторое время Мао потянулся к Дафне и осторожно взял её ладонь в свою. В этот момент, несмотря на жутко неудобную позу, Дафна уснула. Миссис Борбор подождала Убедилась, что Дафна спит, разжала руку и посмотрела на серебристую рыбку, которую она выудила из волос девочки. Рыбка извивалась на ладони. Тогда старушка проглотила её. Всего лишь рыба из сна. Но вот такие вещи полезны для души. Дафна проснулась, когда первые лучи зари красили небо в розовый цвет. У Дафны болели даже те мышцы, о существовании которых она раньше и не подозревала. Как же супружеские пары справляются? Загадка. Мау тихонечко храпел и даже не пошевелился. Как помочь такому человеку? Он хочет быть везде и делать всё сразу. Он наверняка опять попытается делать больше положенного, снова перетрудится и давне опять придётся его выручать. Она вздохнула. Этот вздох был старше её самой. Её отец, конечно, был точно такой же. Он работал ночами, заполняя валлизы дип-курьеров Министерства иностранных дел, и при нём круглосуточно дежурил лакей, чтобы в любой момент подать кофе и сэндвичи с жареной уткой. Горничные не удивлялись, если по утрам заставали хозяина на рабочем месте. Он спал, уронив голову на карту Нижней Сидонии. Бабушка любила ехидно заметить: "Не полегать у его величества нет других министров". Но теперь Давна понимала, отец как и мать упытался заполнить дыру в душе работой, чтобы оттуда не хлынули воспоминания. Сейчас она была рада, что рядом никого нет, кроме храпа Мау и миссис Бурбур, -бур, не слышно было ни звука, только ветер и грохот волн, бьющихся о риф. Но на острове это сходило за тишину. Покажи на паталончики, донеслось снаружи. О да, и этот несчастный попугай. Он порой по-настоящему действовал на нервы. Иногда он пропадал целыми днями, потому что глубоко, с воодушевлением, возненавидел птиц-дедушек и с огромным удовольствием делал им гадости при каждом удобном случае. А потом, стоило улучшить момент тишины и чего-нибудь похожего на духовное единение с вселенной, эта мерзкая птица обязательно сваливалась на голову, вопя: "Покажи нам невыразимые!" Она вздохнула, временами Вселенная явно не доставала порядка. Давно прислушалась и поняла, что птица улетела на гору. Так, подумала она, начнем с главного. Поэтому сначала подошла к очагу и поставила на медленный огонь, чтобы едва кипела кусок солонины в горшке. Добавила кое-каких кореньев, про которые Кали говорила, что их можно есть, и половинку очень маленького стручка красного перца, только половинку. Они были такие жгучие, что целый стручок когда-то страшно обжёг ей рот. А вот миссис Бурбур -бур ела их сырыми. Кстати, она задолжала старухе целую гору пережёванного мяса. А теперь настала пора большого испытания. Нельзя пускать вещи на самотёк. Если Дафна собирается быть женщиной, которая обладает силой, она должна владеть и ситуацией. Нельзя вечно оставаться девчонкой-призраком, которую внешние обстоятельства швыряют как котят. Так. Стать на колени. Здесь, кажется, это не принято. Но ей не хотелось показаться невежливой, даже если действительно кажется, что она разговаривает сама с собой. Руки сложить вместе, глаза закрыть. Так легко что-нибудь напутать. Голос зазвучал сразу же. Она даже не успела подумать, с чего начать. Ты не вложила копьё в руку, Мигайю, сказал её собственный голос в её собственной голове. О ужас, подумала она. Кто бы это ни был, он знает, что я до сих пор про себя зову того мальчика Мигаем. Вы какой-нибудь языческий бог? спросила она. Я много думала об этом и Ну, боги беседуют с людьми, а насколько я понимаю, здесь довольно много богов. Я просто хотела спросить: не разразят ли меня гром и молния, потому что я этого очень не люблю. А может быть, я просто сошла с ума и слышу голоса? Но правда это соображение я отвергла, потому что сумасшедшие обычно не задумываются, не сумасшедшие ли они. Поэтому если человек думает, не сумасшедший ли он, значит, он точно не сумасшедший. Я просто хотела бы знать, с кем я разговариваю, если Вы, конечно, не возражаете. И стала ждать. Э, я прошу прощения, что назвала вас языческим, добавил она. Ответа по-прежнему не было. Она не знала, следует ли ей испытывать облегчение или решило вместо этого слегка обидеться. Она кашлянула. "Ну и ладно", сказала она, вставая. "Я сделала всё, что могла. Извините, что отняла у вас время". Она двинулась к выходу из хижины. Набрали новорождённого и давали ему в ручку копье, сказал голос. Чтобы он вырос великим воином и убил много детей других женщин. Мы сами это делали. Так нам велел род, так велели жрицы и боги. И вот явилась ты, не знающая наших обычаев. И первое, что ощутил младенец, было материнское тепло. Первое, что он услышал твоя песня о звёздах. Насколько глубоко она влипла Послушайте, я прошу прощения, что песня про звезду была не к месту, начала она. Это хорошая песня для ребёнка, сказал голос. В ней есть вопрос. Ещё страннее и непонятнее. Так я плохо поступил или нет? Почему ты нас слышишь? Нас уносит ветром, наши голоса едва различимы, но ты, брючница, услышала наше мучительное молчание. Как? Может, потому что слушала, подумала Дафна. Может быть, она не переставала слушать ещё с тех дней, проведённых в церкви, когда умерла мама. Дафна перечитала все молитвы, какие знала и ждала в ответ хоть шёпота. Она не требовала, чтобы перед ней извинились. Не просила, чтобы время пошло вспять. Она просто хотела получить объяснение, что-нибудь более осмысленное, чем на то божья воля. Ну, взрослый вариант детского потому что потому. Одинокие размышления в стылой спальне привели её к мысли, что случившееся очень похоже на чудо. В конце концов была ужасная гроза, и если бы доктор умудрился добраться на место и при этом его лошадь не поразила бы молния, это было бы настоящим чудом, разве нет? Все сказали бы, что чудо, но в бескрайней темноте дождливой ночи посреди бури молния умудрилась ударить в лошадь. Такую маленькую по сравнению с окружавшими ее огромными раскачивавшимися деревьями разве не чудо? Во всяком случае, похоже. Кажется, именно такие вещи называют Божьим промыслом. Давна очень вежливо задала этот вопрос ахиепископу, и по ее мнению бабушка поступила совершенно неразумно, когда завопила, как раненый павиан, и выволокла ее из собора за ухо. Но Давна все ж дала хоть чего-нибудь. голоса, шёпота, слова, которое придало бы всему смысл. Она просто хотела разобраться. Она посмотрела наверх, в тёмную крышу хижины. Услышала, потому что слушала, сказала она. Тогда слушай нас, о девочка, которая слышит безмолвных. А кто вы такие? Мы бабушки. Я никогда не слыхала про бабушек. А как ты думаешь, откуда берутся маленькие дедушки? У каждого мужчины есть мать, и у каждой матери тоже. Мы рожали маленьких дедушек, кормили их своим молоком, вытирали им попки и целовали их, чтобы высохли слёзы. Мы учили их есть и показывали, какая еда полезна, чтобы они росли крепкими. Мы учили их детским печенькам, в которых живёт мудрость, а потом отдавали дедушкам, которые учили их убивать сыновей других женщин, тех, у кого лучше всего получалось убивать, высушивали в песке и относили в пещеру. Они отправлялись обратно в тёмные воды, но часть оставались здесь, в этом месте, где мы родились, где мы рожали, а часто и умирали тоже. Дедушки всё время кричат на мао. Они эхо в пещере. Они вспоминают боевые кличи своей юности снова и снова, как говорящая птица. Они неплохие люди, мы их любили как сыновей, как мужей, как отцов, но у стариков всё путается в голове. И они не замечают, как вращается мир, мир должен вращаться. Скажи магу, чтобы он отвалил камень. На этом они исчезли. Дафна почувствовала, как они выскальзывают у неё из головы. Свет возвращался медленно, поначалу серый, как на рассвете. Где-то поблизости послышался шорох. Дафна повернула голову на звук и увидела в дверном проёме хижины девочку. Та в ужасе смотрела на Дафну. Дафна не помнила, как её зовут, потому что она вре была лишь несколько дней назад вместе с горсткой других выживших, и никто из них не приходился ей родственником. О давно едва на неё не накричала. Дафна очень осторожно подошла к девочке, села на корточки и протянула к ней руки. Казалось один удар сердца и девочка обратится в бегство. Как тебя зовут? Девочка посмотрела на свои ноги и прошептала что-то похожее на Блайби. Очень красивое имя, сказала Дафна и осторожно привлекла девочку к себе. Маленькое тельце затряслось в рыданиях. Дафна мысленно отметила сказать Кале. Люди пребывали теперь каждый день не часто тем, кто нуждался в уходе, самим приходилось ухаживать за другими. Это было не так уж и плохо, но хотя все получали еду и место для спанья, у людей были и другие потребности, не менее важные, которые из-за всеобщей занятости оставались незамеченными. "Бля, ты умеешь готовить?" спросила она. Девочка робко кивнула. "Отлично. Видишь, человек лежит на циновке." Девочка опять кивнула. "Хорошо, отлично. Мне нужно, чтобы ты приглядела за ним. Он был очень болен." Мясо в горшке будет готово, когда солнце встанет на ладонь выше пальм. Мне надо пойти поглядеть на камень. Скажи этому человеку, чтобы он поел. Да и сама не забудь поесть. До чего я докачусь, размышляла она, спеша прочь из женской деревни. Я спала в одной комнате с молодым человеком, без официальной дуэни. Интересно считается ли миссис Бурбур? -бур. Варила пиво Бегала практически голая, моими устами вещали боги, как будто я древнегреческая Фифия, хотя бабушки скорее всего не тянут на богов. И если вдуматься, в древней Греции были не Фифии, а Пифии. И строго говоря, я была при нем сиделкой, так что это, вероятно, все же в рамках приличий. Она остановилась и огляделась. Да какая разница? На острове это совершенно никого не волнует. Так перед кем она извиняется? Почему ищет себе оправданий? Скажи Мау, чтобы отвалил камень. Почему всем от него что-то нужно? Она слыхала про камень. Он находился в небольшой долинке на боковом склоне горы, куда был заказан вход женщинам. В общем, мне зачем было идти туда сейчас? Но она была зла на всех и хотела просто выбраться на свежий воздух и сделать что-нибудь на перекор. Кому-нибудь за камнем, скорее всего, окажутся скелеты. Ну что с того? Уйма ее собственных предков. лежит дома в фамильной подземной часовне в церкви. Но они не пытаются выбраться наружу и никогда ни с кем не заговаривают. Уж бабушка бы им показала, если бы они только попробовали. Кроме того, сейчас белый день, а они, конечно, выходят только ночью. И к тому же думать, что они вообще куда-то выходят, чистое суеверие. Она тронулась в путь. Вверх вела хорошо заметная тропа. Дафна слыхала, что этот лес не очень большой и тропа проходит его насквозь. Здесь не водились ни саблезубые тигры, ни огромные гориллы, ни злобные ящеры из доисторических времён. По правде сказать, вообще ничего интересного. Но каким бы ни был лес, пусть в нём лишь несколько квадратных миль, Если он вжался в несколько пересекающихся между собой небольших долинок, и всё, что в нём растёт, сражается против всего остального, что в нём растёт, за каждый рваный клочок солнечного света, и в любую сторону видно лишь на несколько шагов, и невозможно определить дорогу по шуму моря, потому что он доносится очень слабо и притом ото всюду, кажется, что лес не просто огромный, а ещё и растёт с каждой минутой. И тогда начинаешь верить, что лес ненавидит тебя столь же сильно, как и ты ненавидишь его. Следить за тропой не было смысла, потому что она скоро превратилась в сотню тропок, всё время расходящихся и сходящихся. В подлеске шуршала какая-то живность, а иногда твари, судя по звукам, гораздо крупнее свиней, скакали галопом вдали по невидимым давне тропинкам. Насекомые извивались и жужжали вокруг, но гораздо хуже были огромные пауки, которые сплели свои сети поперек тропинок и сами висели в них, большие, величиной с ладонь, и чуть не плевались от злости. Давна читала в одной из книжек про великий южный пелагический океан, что За несколькими прискорбными исключениями, чем больше и страшнее на вид паук, тем менее вероятно, что он окажется ядовитым. Она вот не верила. Прискорбные исключения в этом лесу висели повсюду, и она не сомневалась, кое-кто из них пускал голодные слюни. Вдруг впереди показался ясный дневной свет. Она бы побежала туда со всех ног, но, к счастью, хотя в тот момент это было не очевидно, Одно из прискорбных исключений как раз собиралось использовать свою паутину в качестве трамплина и давней пришлось протискиваться мимо с большой осторожностью и хорошо потому что конец тропинки сулил действительно огромное количество свежего воздуха но при заметной нехватке опоры для ног там была небольшая площадка где хватило бы места для двух человек желающих посидеть и полюбоваться видами А потом обрыв, до самого низа к морю. Обрыв, конечно, был не совсем отвесный, упавшему представилась бы возможность пару раз отскочить от скальных уступов. Дафна воспользовалась случаем несколько раз вдохнуть воздуха без мух. Неплохо было бы в этот момент увидеть парус на горизонте. Просто замечательно с точки зрения развития сюжета, подумала Дафна. Вместо этого она заметила, что часть дня уже прошла. Дафна не очень боялась чужих привидений, но через этот лес ей не хотелось идти в сумерках. А найти путь домой это, наверное, совсем не сложно, правда же? Каждый раз, когда тропинка раздваивается, нужно выбирать ту, которая ведёт вниз, вот и всё. Дафна была вынуждена признать, что предыдущая стратегия выбирать тропу, ведущую вверх, каждый раз, или по крайней мере каждый раз, когда её не загораживало особенно злобное прискорбное исключение, не сработало. Но в конце концов логика должна была восторжествовать. В каком-то смысле она и восторжествовала. После очередной развилки Дафна вышла в небольшую долину, лежащую в объятиях гор, и перед ней оказался тот самый камень. Ошибиться было невозможно. В долине там и сами росли деревья, но жалкие и полуживые. Земля под ними была сплошь покрыта птичьим гуано. Перед камнем недалеко от него на опоре из трех валунов стояла большая чаша, тоже из какого-то камня. Давна заглянула в чашу, стыдясь собственного любопытства, поскольку что грех отоить? В такого рода долине такая каменная чаша просто обязана была содержать в себе несколько человеческих черепов. Внутренний голос подсказывал Дафне: зловещие долины плюс полумёртвые деревья плюс зловещий вход в пещеру равно черепа в чаше или в крайнем случае на колях. Но даже прислушиваясь к голоску, Дафна чувствовала, что это нечестно по отношению к Мау. Кале и всем прочим. Человеческие черепа никогда не всплывали в повседневных разговорах. Даже, что гораздо важнее, за обедом. Из чаши поднимался противный запах кислого липкого дьявольского питья. Пиво прокисло, но оно явно из самого начала было не очень хорошее. Ужасно признаваться в таких вещах, но у Дафны в последнее время стало получаться по-настоящему хорошее пиво. Все так говорили. "Это дар", сказала Каля. точнее, частично сказала и частично показала жестами. И девушка, которая так хорошо варит пиво, обязательно найдёт очень хорошего мужа. Будущее замужество Дафны по-прежнему было волнующей темой для обитательницы женской деревни. Дафне иногда казалось, что она перенеслась в роман Джейн Остин, персонажи которого почему-то очень легко одеты. Здесь наверху было ветрено и холоднее, чем внизу. В таком месте не хочется застревать на ночь. Ну, хорошо, пора высказать то, с чем она сюда пришла. Она твёрдой походкой подошла к камню, подбоченилась и начала. А ну, слушайте меня. Я всё знаю про предков. У меня в самой куче предков. Один из них был король. А уж более предких предков просто не бывает. Я пришла из-за Малу. Он пытается делать всё сразу, а вы его всё время тираните. Он творит чудеса и чуть не уработался до смерти, а вы ему даже спасибо ни разу не сказали. Разве можно так себя вести? А ведь твои предки ведут себя именно так, сказала ее совесть. Вспомни, как смотрят на тебя их портрет в длинной галерее. Вспомни, сколько денег выбрасывает твой отец на содержание загородной усадьбы только потому, что ее построил его пра-пра-пра-пра дедушка. Да, как насчет твоего отца? Я знаю, что творится с людьми, которыми помыкают. закричала она ещё громче. Они в конце концов сами начинают верить, что в них нет ничего хорошего. Пускай они работают так, что засыпают за ровчим столом, всё равно этого всегда мало. Они начинают робеть, дёргаться от малейшего шума, ошибаться, и тогда их ещё больше тиранят, потому что, видите ли, тираны никогда не останавливаются, что бы человек ни делал. И мой, а и тот, кого тиранят, уже готов на что угодно, лишь бы это прекратилось, но это всё равно не прекращается. Я этого не потерплю. Слушайте. Если вы не исправитесь в кратчайшие сроки, то наживёте себе неприятностей. Поняли? Я кричу на камень, подумала она, слушая горное эхо своего голоса. Чего я жду? Что камень ответит? Меня кто-нибудь слышит? закричала она и подумала, а вдруг сейчас кто-нибудь скажет: "Да"? И уж если на "ту" пошло, что я буду делать, если кто-нибудь скажет: "Нет"? Ну, ничего не произошло. И это страшно огорбило Дафну, особенно если учесть, сколько их трудов ей стоило сюда добраться. Меня только что подчёркнуто игнорировала целая пещера мёртвых стариков. Кто-то стоял у неё за спиной, и она не слышала, как он подошёл. Но она злилась из-за кучи разных вещей, а теперь в первую очередь на себя за то, что накричала на камень. И кто бы там ни стоял у неё за спиной, сейчас она ему всё скажет. Один из моих предков сражался в войне Алой и Белой розы, высокомерно продолжала она, не оглядываясь. И тогда было принято носить белую или красную розу, чтобы показать, на чьей ты стороне. Но мой предок очень любил розовые розы сорта Леди Лавиния. Кстати сказать, они до сих пор растут у нас в усадьбе. Из-за этого ему пришлось сражаться с обеими сторонами сразу, и он остался в живых, между прочим. Потому что Все считали, что убить умолишенного плохая примета. Вот что вам нужно знать о моей семье. Мы, может быть, и упрямые и глупые, но драться умеем. Она резко повернулась. Как ты смеешь ко мне подкра- Ох! <сосы> Пнах! <сосы> <сосы> раздалось в ответ. Рядом стояла птица дедушка и взирала на давфну с оскорблённым видом. Правда, это была не самая заметная особенность птицы. Гораздо заметнее было то, что она оказалась не одна. птиц было уже не меньше 50, и они все прибывали. Теперь их стало и слышно тоже, потому что у больших птиц аэродинамика была как у кирпича, и они старались приземлиться как можно ближе к Дафне, а это кончалось тем, что их внимание рассеивалось, и они падали на головы другим птицам, дедушкам. В воздух взлетали облака перьев и злобно щёлкали клювы: "пнап-пнап!". Дафне казалось, что вокруг бушует метель. Сначала вроде бы весело и забавно, зимняя сказка и всё такое, и думаешь, поскольку снег мягкий, он не опасный, а потом понимаешь, что тропы уже не видно и темнеет, и снег закрывает небо. Тут одна большая птица чисто случайно приземлилась Дафне на голову и пытаясь удержаться, вцепилась в волосы и когтями, похожими на стариковские пальцы. Дафна закричала на птицу и умудрилась пихнуть её. Но птицы всё валились кучами вокруг, толкаясь и щёлкая клювами. В вонючей и шумной круговерти из перьев Дафна соображала с трудом, но, кажется, птицы не собирались на неё нападать. Они просто хотели быть там же, где она, и всё равно где. Да. А запах. Ничто так не воняет, как стая птиц дедушек в непосредственной близости. Помимо обычной птичьей вони, сухого костяного запаха перьев у птиц дедушек ужасно разит из клювов как ни у одного другого живого существа волны этого смрада били по коже словно шершавые щетки и все птицы беспрестанно щёлкали клювами каждая пыталась перещёлккать другую так что дафна едва не пропустила спасительный крик покажи нам пантолончики Раньше был его пивоха, а теперь я пахну плохо. Птицы запаниковали. Они терпеть не могли попугая так же, как он их. А когда птица-дедушка хочет убраться подальше, она непременно оставит на месте всё ненужное для полёта. Дафна скорчилась и закрыла голову руками от хлынувшего града костей и погадок из рыбы. Наверное, хуже всего был шум. Но если вдуматься в этой ситуации, Все было хуже всего. Вдруг мимо Давны метнулась смуглая золотистая фигура, держащая по кокосу в каждой руке. Фигура шаталась, пинками расчищая себе путь среди паникующих птиц, пока не достигла каменной чаши. Чаша была полна птиц-дедушек. Со стороны это напоминало цветы в вазе. Человек поднял кокосы высоко в воздух и резким движением разбил их друг о друга. Наружу хлынуло пива, и его аромат разнесся по воздуху. Клювы птиц немедленно обратились в сторону чаши, стремясь к пиву, как стрелки компаса к северу. Продавну тут же забыли. Лучше бы я умерла, сказала она в пространство в бутовые кости из волос. Нет, лучше бы я оказалась в хорошей горячей ванне, смыла мы полотенцами, а потом бы. Оказалось еще в одной ванне, потому что уж поверьте, такую голову с одного раза не отмыть. А уже потом лучше бы я умерла. Я думаю, это самое плохое, что со мной в жизни слу. Она умолкла, потому что с ней случилось то, что было гораздо хуже. И сколько не живи, всегда будет хуже. И закончила. Вторая самая плохая вещь, которая со мной в жизни случилась. Мау сел на корточки рядом с ней. Морская деревня, сказал он, ухмыляясь. Да уж, похоже, отрезала Дафна. Она уставилась на Мао. Откуда ты взялся? Мао нахмурился, и она поняла, что он её не понял. Они уже более или менее нашли общий язык благодаря Пилу и Кале, но в основном для обычных повседневных вещей, а откуда ты взялся? было слишком сложно. Потому что эти слова задавали совсем не тот вопрос, который вроде бы лежал на поверхности. Дафна видела, как Мао пытается её понять. Э-э, я взялся от своей матери и от своего отца, начал он, но Дафна была уже готова к этому. "Я хотела спросить, как ты здесь оказался?" громко перебила она. Пока он думал, раздалось несколько приглушённых ударов. Это падали птицы дедушки, словно пожилые дамы, перебравшие хереса на рождество. "Хоть не отравились ли они пивом?" подумала Дафна. Ведь никто из них даже не пытался спеть песню. Но вряд ли. Как-то раз у нее на глазах птица дедушка съела целого дохлого краба, пролежавшего на солнце несколько дней. Кроме того, клювы лежащих птиц подергивались тихо, довольно, пощелкивая. На место упавших птиц заступали их жаждущие товарищи. Девочка сказала, что ты что-то говорила про камень. Объяснил Мау. А потом она заставила меня съесть миску мяса. Очень настаивала, а потом я пришёл сюда так быстро, как только мог, и она за мной не поспела. Он показал рукой. Блай бе шла вверх по склону очень осторожно, стараясь не наступать на хоропящих птиц. Она сказала, что ты ей велела за мной присматривать. Они сели и стали ждать, стараясь не смотреть друг на друга. Потом Мау произнёс: Понимаешь, это так устроено. Птицы пьют пиво, а дух пива поднимается вверх к дедушкам. Так говорили жрицы. Дафна кивнула. У нас дома для этого используют хлеб и вино, сказала она и подумала: "Ох, тут лучше не вдаваться в подробности. В этих местах знают, что такое каннибализм". Как бы ни вышло, не нужды и путаницы. Но я думаю, Что это неправда, сказал Мао. Дафна кивнула и подумала ещё немного. Может быть, некоторые вещи правда, но в каком-то особенном смысле? Нет. Люди так говорят, когда хотят поверить в ложь, отрезал Мао. И обычно верят. Воцарилась ещё одна пауза. Её заполнил попугай. Поскольку его смертельные враги были парализованы демоническим питьём, Он спикировал на них и принялся старательно снимать с них штаны, то есть аккуратно, без устыли отщипывать белые пёрышки с ног одно за другим. При этом он издавал радостные, ну, к счастью, приглушённые попугайские вопли. Они очень розовые, сказала Дафна, обрадовавшись, что подвернулась невинная тема для разговора, относительно невинная. Немного спустя Маус спросил: "Ты помнишь, как мы бежали да не совсем я помню рыбок серебряных длинных и тонких да как угрей воскликнула Давна ветерок гнал перья по долине сбивая в комки значит это на самом деле было наверное я хотел спросить что это было сон или я ведь мистер Сбурбур говорит что да ответила Давна А кто кто такая миссис Бурбур? Та -бур? да, очень старая женщина, объяснила Дафна. Ты говоришь про Мар из Галу Егисагугул? Да, наверное. А на что именно она говорит? Да. На твой вопрос. Думаю, она имеет в виду, что это неправильный вопрос. Слушай, Лакха с тобой правду разговаривает? Да. На самом деле, да. В голове как сон? Да. Ну, я могу отличить, где сон, а где нет, сказал Мао. Это хорошо, потому что со мной разговаривают бабушки. Кто такие бабушки? Пока Дафна объясняла, а Мао старался понять, Блайби, если её на самом деле так звали, дошла до них и уселась у их ног, играя перьями птиц дедушек. Мао подобрал перо и стал вертеть в пальцах. Значит, они не любят воинов. Они не любят, когда людей убивают. И ты не любишь. Ты знаешь про охотников за черепами? спросил Маус, махнув пёрышком с лица. Конечно, про них все знают. У них огромные боевые галеры, борта которых обвешены черепами врагов, а их враги это все остальные люди. На острове сейчас около 30 человек. Сегодня утром прибыло ещё несколько. Большинство едва держится на ногах. Они пережили волну, но не собирались дожидаться прихода охотников за черепами. Ну что ж, у нас достаточно каноэ, может, возьмем и поплывем на восток? Она сказала это не подумав, потом вздохнула: "А мы не можем, да? Не можем. Если бы у нас было больше крепких и здоровых людей, больше времени, чтобы собрать еду в дорогу, тогда можно было бы попробовать. Но нас ждет 800 миль открытого океана. Те, кто послабее, умрут. А ведь они приплыли сюда, чтобы спастись." Наш остров называется Место, где рождается солнце, потому что он на востоке, они надеются, что мы их спасём. Тогда мы можем спрятаться и ждать, пока охотники за черепами уйдут. Бабушки велели отвалить камень. А вот так и уставился на неё. И спрятаться среди мертвецов? Ты думаешь, мы должны так поступить? Нет. Мы должны сражаться. Она сама изумилась тому, как выпалило эти слова. Их выкрикнули её предки. Все эти хладнокровные каменные рыцари в подземной часовне им бы никогда не пришло в голову прятаться, даже если бы это был единственный разумный выход. Тогда я придумаю способ, сказал Мало. А что говорят дедушки? Я их больше не слышу, только щелкни и жужжание насекомых. Дафна захихикала. Наверное, бабушки их как следует отругали. Моя бабушка вечно ругала моего дедушку. Он знал о 15 веке всё, что только можно и при этом Вечно спускался к завтраку без зубов. Они выпадали у него ночью. Нирт, он их вытаскивал, чтобы почистить. Это были новые зубы, сделанные из костей животных. Вы брючники, умеете давать старикам новые зубы. Что ещё? Может, вы и глаза новые умеете вставлять? Э-э Да, вообще-то у нас есть кое-что очень похожее. Почему вы настолько умнее нас? Знаешь, я не думаю, что мы умнее. Просто когда живешь в местах, где половину времени очень холодно, по ниволе начнешь изобретать всякие вещи. Я думаю, что вся наша империя образовалась из-за погоды. Люди были готовы что угодно делать, лишь бы не сидеть в заперти из-за дождя. Я почти уверена, они выглядывали в окно и тут же неслись открывать и Индию и Африку. Это большие острова, огромные, сказала Дарна. Мао вздохнул и сказал: "И там живут люди, от которых остались камни. Что? Якоря богов", объяснил Мао. "Я теперь понимаю его табу. Я не думаю, что он верит в богов, но он верит в веру. И ещё он думает, что брючники приплыли сюда очень давно". Мао замолк и покачал головой. "Может быть, они привезли с собой камни как балласт, да? Наверное. Посмотри, сколько камней было в Милой Джуди". Для вас это ничего не стоящие булыжники, для нас самые разные орудия. А может быть, те люди принесли нам металл и орудия, когда рет игрушки дети, мы мы вытесыли камни, желая, чтобы те люди вернулись. Наверняка было так. Мы ведь очень маленький остров крошечный. Финикийцы, мрачно подумала Дафна. Они совершали очень-очень дальние морские путешествия. И китайцы тоже. А как насчёт отстеков? или даже египтян, говорят, они посещали дальнюю Австралию. А кто знает, что тут было 1000 лет назад. Наверняка он прав. Но он ужасно грустный. Ну да, это очень маленький остров, но зато очень старый, сказала Анна. Я думаю, бабушки не просто так приказали тебе отвалить большой камень. Оба посмотрели на камень, который отсвечивал золотисто-жёлтым светом в лучах заката. Знаешь, я не припомню такой вот длинного дня, сказала Дафна. А я помню, сказал Мао. Да, тот день был тоже очень длинный, Мао помолчал. Чтобы отвалить камень нужно 10 крепких мужчин, сказал он. У нас столько нету. Я об этом думала, ответила Дафна. А сколько надо мужчин, если один из них будет мило с остальным ломиком? Дело оказалось не быстрое, пришлось выцарапывать желобок в камне. и подтаскивать древесные стволы, чтобы дверь не вывалилась наружу, когда её начнут двигать. Солнце уже совершило полпути по небосводу и начало спускаться, когда Мило подошёл к камню с шестифутовым стальным ломом. Мау мрачно посмотрел на лом. Это был полезный инструмент, и хорошо, что он у них есть, но это вещь работы брёвчников, очередной подарок с Милой Джуди. Они всё ещё обдирали её, как термиты. Даже у каноэ есть своего рода душа. Это все знали. Иногда эта душа была не очень добрая, и тогда каноэ, даже хорошо построенное, плохо слушалось. Если человеку везло, ему доставалось каноэ с хорошей душой, как то, которое Мао построил на острове мальчиков. Оно как будто само всегда знало, что нужно хозяину. Мао видел, что у милой Джуди была хорошая душа. Ужасно жалко было разбирать корабли, неприятно сознавать, что они опять не могут достичь цели без помощи брючников. Мало было почти стыдно, что и у него в руках ломик, но эти ломики были такие полезные. Только брючникам некуда было девать металл до такой степени, что они догадались сделать из него палки. Но ломики были замечательные, они открывали что угодно. Возможно, на этой двери лежит проклятие, сказал атаба за спиной Мао. А ты можешь определить, лежит или нет? Не могу. Но мы поступаем неправильно. Это мои предки. Я хочу получить их наставления. С какой стати им меня проклинать? С какой стати мне бояться их старых костей? Почему ты боишься? Нельзя тревожить то, что покоятся в темноте. Жирецов вздохнул. Но меня на ничего уже никто не слушает. Люди говорят в коралле полно белых камней. Так какие же из них священные? Так какие? тристагья скорее конечно можно их испытать влезла дафна не подумав оставить рыбу на новом камне и посмотреть придёт удача или нет хм надо продумать научный подход она поняла что все прислушиваются к её словам и умолкла ну по крайней мере это будет интересно неловко закончила она я ничего не поняла из твоих слов сказала таба холодно глядя на неё я понял Мау увидел шею, чтобы увидеть говорящего, и увидел высокую худую фигуру Том Али, строителя каноэ. Он прибыл на остров с двумя детьми, чужими детьми, мальчиком и девочкой. "Говорите, почтенный Том Али", сказал Мау. "Я хочу спросить богов, почему моя жена и сын погибли, а я нет?" В толпе послышался ропот. Мау знал этого человека. Он знал всех новоприбывших, они ходили одинаково. медленно. Некоторые всё время сидели и глядели на море, и все они были какие-то серые. Их лица словно спрашивали: зачем я здесь? Почему именно я? Неужели я плохой человек? Теперь Том Алли чинил каноэ, и мальчик помогал ему, а девочка помогала в женской деревне. Дети иногда справлялись лучше взрослых. Пережив волну, они находили себе место и приживались там. Но Том Алли произнёс вслух то, что многие не хотели слышать. Надо поскoree дать им какую-нибудь другую пищу для размышлений. Нам всем сегодня нужны ответы, сказал Мао. Поэтому я прошу всех помочь отодвинуть камень. Никому не придётся заходить внутрь, я один туда войду. Может быть, я найду истину. Нет, твёрдо сказал Атаба. Я войду туда с тобой, и мы найдём истину. Хорошо, ответил Мао. Так мы найдём вдвое больше истины. Атаба встал рядом с Мао, и мужчины заняли свои места. Ты сказал, что не боишься, ну, а я боюсь, знаешь ли, мальчишка, до кончиков пальцев на ногах. Истина в том, что в этой пещере хранятся миртвцы, вот и все, сказал Мал. Сушеные. Пыль. Если тебе непременно надо бояться, подумай об охотниках за черепами. И отмахиваясь от прошлого, так легко демонский мальчишка. Оно тебя еще научит кое чему. Мило всунул ломик между камнем и скалой и налег на него. Камень заскрипел и сдвинулся на дюйм. Они работали медленно и осторожно, потому что камень, упав, действительно мог раздавить кого угодно. Но же лобок оказался очень полезен. Камень аккуратно откатился прочь, и открылась половина Зевы пещеры. Мау заглянул туда. Там ничего не было. Он воображал себе всё, что угодно, только не пустоту. Пол был довольно гладкий, на полу было немного пыли и несколько жуков удрало в темноту, но кроме этого в пещере ничего не было, только глубина. Почему он думал, что если отвалить камень, наружу вывалятся кости? Почему решил, что пещера забита до отказа? Он подобрал камешек и со всей силы швырнул в темноту. Камешек полетел, отскакивая от стенок. Казалович он скакал очень долго. "Ну хорошо", сказал наконец Мао, и пещера швырнула эти слова обратно ему в лицо. "Давно нам понадобятся эти лампы". Она встала, держа в каждой руке по фонарю с милой Джуди. Красный и зелёный сигнальные фонари с правого и левого борта. "Я прошу прощения, но каютных ламп осталось очень мало, и керосина у нас в обрез". "А вот этот белый фонарь рядом с тобой?" спросил Мао. С этим я сам вам пойду, ответила девочка-призрак. Чтобы не терять время зря, будем считать, что мы это уже обсудили, и я настояла на своём. Опять вещи брючников, подумал Мао и взял свой фонарь. Интересно, а что мы раньше использовали? Он коснулся низкого потолка и получил ответный этот вопрос на пальцах осталась сажа. Значит, факелы. Из свиного жира получались вполне приличные факелы. Если находился лишний жир, их использовали для ночной рыбалки, потому что рыба идёт на свет. Мы жили рыбой и солониной с милой джуди, потому что так было проще всего, подумал он. Теперь нам придётся искать своих мертвецов в свете фонарей берёчника.